Восемь. Алло? Да, Лерн-генерал. К удивлению Сёртону его помощник появился в ту же секунду. Ну, что там со связью? Все готово, Лерн-генерал. Я как раз торопился, чтобы сообщить вам об этом. Замечательным. Дотман снял трубку аппарата. Мераторцы последние два дня глушили все сигналы, как входящие, так и исходящие. Но специалистам все же удалось вытеснить окно, и Сёртон смог наладить связаться с внешним миром. Голушение началось сразу же, как только Сертен объявил о независимости Хутокса, а себя прогласил его президентом и заявил о вступлении освобожденного мира от иго Империи в Союз Свободных Миров. Генеральным секретарем стал Лерн Лернаран Генетит, затевший всю эту историю с независимостью десяти миров. Именно с ним он и хотел связаться. Наконец это получилось, и Сертен взял трубку. "Приветствую вас, Лерн председатель", позврёлся Сертен с Нараном. "Какие новости? С какой начать? С плохой, Лерн?" Начну как с хорошей, так и с плохой новостью одновременно. В наш союз вступил пятый мир, последний. Миротворцы сумели удержать остальные под своим контролем. Додман нахмурился. Пять миров это не то, на что они рассчитывали. С другой стороны, и это неплохо. А какая плохая новость. Миротворцы собрали огромные силы. Со дня на день они начнут отбивать два из пяти потерянных миров, чтобы вернуть их под свой контроль. Кто их жертвой быстро спасел Сёртон, молясь о том, чтобы это был не фотокс. Он пока не готов к защите своих завоеваний. Но ответ Лерн председателя Нарана его не успокоил. Неизвестно. Мои аналитики считают, что с вероятностью в 25% одним из этих двух миров станет той. Поэтому тебе нужно хорошенько подготовиться. Я сделаю все, что смогу. Под моим контролем уже пастию все склады вооружений, почти половина всех станций противокосмической и противовоздушной обороны. Это хорошо. Да, Лерн председатель, но как насчет обещанной нашими союзниками помощи? Мы объявили о своей независимости согласно всем международным правилам и конвенциям, поэтому у них нет причин мёрздеть, если они, конечно, не торопятся стать очередной жертвой миротворческой военной машины. Собственно, в надежде на вооруженную помощь добровольцев и техническую поддержку независимых миров, они и затеяли освобождение окраинных миров империи. где скопилось больше всего недовольных и различных радикальных сил. Она уже в пути, и это можно считать хорошей новостью. Говорите все, Лерн Председатель. Кинул Сёртон. чувствуя, что Нарен что-то не договаривает. Я же вижу, вы не все сказали. Дело в том, мой друг, что если мои аналитики правы и миратроицы направляются к вам, то наша помощь не успеет добраться вовремя. Или просто ты решил укрепить ею более богатые планеты, подумал Додман Сёртон. Желания возмущаться по этому поводу у него не возникла пустая трата времени. Стоило более рационально распределить свои силы, чтобы сделать все возможное для удержания флангов состава новообразованного союза. Если он удержит систему, то потом за это можно выторговать неплохие дивиденды. А если нет, придется бежать. Ну, да не в Экран видеосвязи покрылся рябью, затрещала звуковая линия. Наран прокричал, дескать, держитесь, помощь идет», и на этом связь оборвалась. Мериторцы вычислили их и заглушили. Вало. Да, Лерн генерал. Как дела со станциями ПВК? Уже 60% под нашим полным контролем, Лерн-генерал. Вот видишь, Лерн Валло, как полезно не расстреливать сразу всех врагов. Сейчас сидели бы и причитали: "Ах, чем нам защищаться от миротворцев?" Да Лерн-генерал, конечно, кивнул Валло. Он был одним из тех, кто хотел пустить в расход всех специалистов станции ПВКО. но Лерн-генерал запретил это делать. Что же я хотел у тебя еще спросить? Не знаю, Лерн-генерал. Конечно, не знаешь. если Я сам вспомнить не могу, но что-то связанное с миротворцами». Ладно, махнул рукой Додман, так и не вспомнив, как не пытался. Есть дела поважнее. Лен председатель сейчас предупредил меня, миротворцы, очевидно, скоро появятся на нашей орбите. Пора вытаскивать наших солдат из бесповодного пьянства и наконец заставить их научиться стрелять. Да Лерн генерал будет исполнено». вспомнил. Что Лерн генерал? «То, о чем хотел тебя спросить? Как там наши дезертиры? Не полегли еще?» Нет, Лерн генерал не полеглим. У них вообще потерь нет. Плохо работает? Да нет, результаты у них отличные, от 10 до 30 голов на счету каждого, вынужден был признать Вало. Он следил за этой группой мироторцев-дезертиров, взяв ее под свой личный контроль. Он дал приказ командиру Лесникову при малейшем намеке на саботаж ликвидировать их. Но повода перебежчики пока не давали, а просто так убить их Вало не решался. Это могло очень не понравиться Лерн генералу. — Неплохо. Сколько они провели операций? Четыре. Вот что значит, профессионалы, даже недоученные. Наши бойцы у каждой схватки с миротворцами даже заняв самые выгодные позиции, теряют по три-четыре человека, а эти без потерь обходятся. Додбент задумался и неожиданно для себя сказал: "Может, нам сформировать еще несколько таких команд, а Лернвало из добровольцев, перешедших к нам не под угрозой смерти, а именно сочувствующих нам идейно?" Если прикажете, он, генерал, сомнением покачав головой, ответил воло. Пожалуй, приказываю. Нам нужны профессиональные солдаты. Отведи несколько сотен, или сколько найдется. Слушаюсь.